Елена Малиновская. Ведьминские истории. Попалась ведьма. Читает Екатерина Финевич. Часть 1. Гримуар. Глава 1. В тилке негромко побулькивало варево, которое я то и дело старательно помешивала деревянной ложкой, при этом поглядывая в книгу колдовских рецептов, стоявшую около плиты на удобной подставке. Так, пробормотала я сосредоточенно, наморщив лоб, и прочитала вслух следующую строчку сложного рецепта: когда цвет будущего зелья станет насыщенно алым, добавьте в него щепотку сушенных паучих лапок. Фу, гадость какая! Я передернула плечами и с сомнением могла дело содержимое котелка. Внутри него пузырилась густое месиво болотного цвета. с редкими вкраплениями подозрительных на вид грязно-жёлтых хлопьев. Ну вот, расстроена пробормотала я себе под нос. Крылья бабочек так и не растворились. Хмурясь, я вновь перечитала выполненные пункты по созданию зелья для улучшения цвета лица. Увы, там ничего не говорилось по этому поводу. На данном этапе отвар, если верить книге, должен был представлять собой прозрачную вязкую жидкость, с приятным ненавязчивым ароматом роз. Ох ты ж, полголоса выругалась я, только сейчас осознав, что как раз настойку розы забыла добавить. А ведь это шло в самом начале рецепта. Я стремглав ринулась к полке со всевозможными ингредиентами, выхватила толстую бутыль и, засопев от усилий, с трудом открутила плотно притёртую пробку, вернувшись к плите, Я щедро плеснула на стойку в зелье, стремясь как можно быстрее исправить допущенную оплошность. Правда, тут же осознала ошибку. Густая зеленая жидкость, угрожающе взбурлила и стремительно пошла вверх, грозя перелиться через край. Ай! Скрикнула я, быстрее принявшись орудовать ложкой. Увы, не помогало. Над котелком нависла шапка пены, застыла на мгновение. И выплеснулась на плиту. Почему-то ужасно звоняла не цветами, а поленою шерстью. Магический огненный шар, скрытый в глубинах плиты, недовольно затрещал, а затем вдруг выпрыгнул воздух, целый сноп ярко-оранжевых искр. Ай-ай-ай! Еще громче и чая не заорала я. В одно мгновение плита оказалась объята пламенем. Я рванула к раковине. где в загоде была приготовлена большая кастрюля воды. Не то чтобы я предполагала подобный исход, но печальный опыт прошлых экспериментов по созданию зелий научил, что нужно быть готовой к любой неприятности. Спустя пару секунд огонь был побеждён, а кухня окуталась густым, дурно пахнущим дымом. Я устало опустилась на табуретку и чуть дрожащей рукой смахнула выступившую испарину. Абделла взглядом помещения оценила масштаб разрушений и застонала. Обстановка воистину удручала. На стенах и потолке толстым слоем осела жирная чёрная сажа. За навески повисли неопрятными засаленными тряпками, да и пахло так, будто я грязный носки в котелке кипятила, а не пыталась создать чудодейственное косметическое средство. способную дольтворить самую требовательную красавицу. Собственно, именно это и обещал рецепт. Неужели проблема в том, что я не вовремя добавила настойку из роз? Или сама настойка оказалась испорченной? Помнится я лично собирала нежные молодые лепестки, придирчиво выбирая самые красивые и вкусно пахнущие. Правда, их надлежало залить белым сухим вином, не менее чем трёхлетней выдержки, а я Ну, в общем, выпила я это вино. Слишком жалко было тратить такой дорогой напиток. И я заменила его мутным и ужасно вонючим самогоном, который покупала у соседки. Естественно, не для того, чтобы пить. Боюсь, я бы умерла после первого же глотка. Поэтому дешёвое пойло шло на создание всяких спиртовых притирок и прочего. Эх, пожалуй, мне всё-таки не стоило экономить на вине. А вот сейчас на кухне не стояла бы такая удушающая вонь. Как назло! В этот момент я с замиранием сердца услышала, как хлопнула входная дверь. Ой! Неужели папа вернулся? Ну почему так рано? Он говорил, что будет на работе допоздна, как и обычно, впрочем, в последние месяцы. Сдается мне, очередного конфликта между поколениями не избежать. И я заранее скучилась. Прекрасно понимая, что следующий час меня будут распекать на все лады, убеждая раз и навсегда отказаться от мечты стать ведьмой. Криста, ты дома? Предсказуемо раздался громкий вопрос отца. По вполне понятным причинам я не торопилась отвечать, думая хоть на пару минут отложить неприятное разбирательство по поводу ученённого беспорядка. Это ещё мягко выражаясь. Правда, всё равно разбора к ней избежать. И грустно вздохнув, я предстала, готовая предстать с повину головой перед глазами разгневанного родителя. Ну вот. Я ж говорил, что её нет, вдруг сказал отец. А ты мне не верила. Уверяй моя дочурка до позднего вечера будет сидеть в своей лачуге, которую гордо кличет ведьминской лавкой, и варить какую-нибудь очередную тошнотворную гадость. Я так и замерла в нелепом полуприседе. Не смей поверить собственным ушам. С кем это беседует отец? Вообще-то я и впрям сейчас должна была находиться не здесь, а в лавке. В своё время у нас папы состоялся серьёзный разговор по поводу моего увлечения зельеварением. Но что скрывать очевидное. Сегодняшняя неудача в приготовлении колдовского снадобья была далеко не первой. И к слову, даже не очень разрушительной для окружающей обстановки. случались у меня промахи и масштабнее по размеру и последствиям. После одного из них мой ненаглядный и вы единственный родитель строго-настрого запретил мне заниматься какой-либо магической деятельностью в доме. Вот есть лавка, полученная в наследство от умершей матери. Там и развлекайся, чем только душа пожелает. Беда заключалась в том, что сейчас там было немного не убрано. И не подумайте, что я какая-то неряха. Своё рабочее место я предпочитаю держать в порядке и чистоте. Но накануне произошёл непредвиденный, досадный, несчастный случай. Атвар, которым моей книге рекомендовали лечить застуженные суставы, самым подлым образом взорвался. Благо ещё, что в этот момент в лавке не было посетителей, поэтому никто не пострадал. Атвар надлежало делать из ягод малины. засыпанных сахаром с добавлением дрожжей и залитых водой. Правда, в книге особенно подчеркивалось, что лучше выбрать какую-нибудь деревянную бадью для этого дела, потому что ягодам необходимо перебродить. Но единственную кадушку в нашем доме отец использовал для засолки огурцов, и там как раз томилась очередная партия. Увы, выкинуть их у меня не поднялась рука. Но что скрывать очевидное? Люблю я солёные огурчики. Поэтому я смело заменила кодушку на симпатичную тонкостенную банку. На всякий случай добавила побольше ингредиентов и поменьше воды и покрепче закрутила крышку. Но всё равно получилось бы слишком много отвара. Куда мне столько? Решение оказалось в корне неверным. Свою ошибку я поняла в тот момент, когда печально обозревала небольшую комнатёнку, в которой будто кого-то жестоко убили. На полу, стенах и даже потолке аж мётки багрово-красной густой жижи, очень похожей на кровь. Банку разорвало с такой силой, что некоторые осколки в клочья посекли тонкую тюль на окнах. А запах! От одного вдоха густова винного аромата у меня сразу же пьяно закружилась голова. Поскольку произошло всё поздним вечером, то обнаружила это безобразие я только сегодня утром. Растерялась, конечно, но на уборку решила не отвлекаться. Успеется еще. Мне не терпелось проверить новый рецепт из колдовской книги, которая, как и лавка, досталась мне наследство от матери. В конце концов, какая девушка откажется за получить средство, гарантирующее после первого же применения исчезновение любых признаков старения и дарующее ровный здоровый цвет лица? О признаках старения я особо не переживала. Глупо как-то размышлять о первых морщинах, когда тебе всего 20 лет. А вот от ровного и здорового цвета лица не отказалось бы. Отец нередко ругался на меня из-за многочасовых сидений в домашней библиотеке, где я изучала всевозможные труды по магии и рабочие тетради матери. То и дело грозился выкинуть всё на помойку, лишь бы я перестала портить зрение. Правда, он быстро остывал, стояло только жалоб на проницательно о том, что не имеет права распоряжаться вещами, которые напоминают мне о матери. После чего отец поспешно уходил, не забывая напомнить о полезности прогулок на свежем воздухе, а то мол, вид у меня такой, что краше только в гроб кладут. И увы, своя правда в его словах имелась. Бледность моей кожи изысканно отдавала все неву. А тёмные тени под глазами из-за вечного недосыпа и вовсе навевали мысли о какой-то болезни. А впрочем, я отвлеклась. Так или иначе, новое зелье я решила готовить в доме. Была уверена, что на этот раз всё закончится благополучно. Получилось же у меня на прошлой неделе сделать согревающую мазь для лечения простуды. После долгих угоговоров я даже впихнула её соседке. которая как раз заглянула в гости и упорно шмыгла носом, жалуясь на то, что её продуло накануне вечером. Та, правда, не проявил особого энтузиазма от столь неожиданного подарка. Долго придирчиво изучала склянку, в которой жирно блестело на свету густое коричневое месиво, сильно пахнущее нафтарём. Потом почему-то оглянула на моего отца, как-то странно усмехнулась и поблагодарила меня за заботу. Кстати, Надо бы узнать у неё, помогла Мася или нет. Ты слишком балуешь дочь, раздался женский голос, и я распахнула глаза от удивления. Ничего себе. Так отец как раз и разговаривает с нашей соседкой. Наверное, стоит поздороваться. Да и сознаться отцу в содеянном лучше в присутствии посторонних. Тогда он точно не будет сильно ругаться, а долго злиться папа не умеет. И я решительно выпрямилась. Шагнула было к порогу, но вновь замерла, услышав следующую фразу соседки. По-моему, тебе давно пора прекратить все её так называемые эксперименты, продолжила она скептично. Ты сам прекрасно понимаешь, что девочка абсолютно лишена магического дара. Ведьмой ей никогда не стать. Наверное, ты права, с тяжёлым вздохом отозвался отец. Но я не могу. Видит небо Валенсия, я просто не могу лишить её надежды на чудо. Её мать умерла сразу после родов от горячки, не успев поставить крест и ведьминскую метку. Но дочь верит, что рано или поздно сила проснётся в ней. Но ты бы знала, сколько ночей она провела в кабинете Аманды, разбирая её бумаги, читая бесконечные талмуды. И как она рыдала, когда провалилась на вступительных экзаменах в греческой ведьминской школе, так что пусть забавляется. Неужели ты не понимаешь, что когда-нибудь она может покалечиться сама или покалечить кого-нибудь другого? Раздраженно фыркнула Валенсия. А то и отравит какого-нибудь беднягу, сучив ему у свою очередное творение. Взять хотя бы ту гадость, которую она подарила мне как средство от простуды. О, ты представить не можешь, какой убийственной оказалась эта штука. Правда, от тараканов. Сколько я с ними мучилась, вывести никак не могла. Но стоило намазать на кухне творением твоей дочери, как все насекомые тотчас же покинули мой дом. Я обиженно засопела. Вообще-то на месте Валенсии я бы о таком не рассказывала. Получается, как хозяйка, она просто отвратительная, раз тараканов развела. Не переживай, мягко произнес отец. Но никому Криста не навредит. Вильмар пусть и небольшой город, но принадлежит к провинции Грек. Тут каждая вторая ведьма, и уж точно вся округа знает, что из рук моей дочери никаких колдовских отваров и прочее лучше не брать. А вдруг она повстречает кого-нибудь приезжего, не унималась Валенсия, или чего хуже найдет Гремуарта своей усобшей жены? Я мгновенно насторожилась. А о каком гримуаре идёт речь? Моя мать, Аманда Петерсон, происходила из древнего ведьминского рода. Говорят за голову её матери, Ивы Петерсон, сам тогдашний глава магического надзора назначил крупную награду золотом, потому что бабуля увлекалась тёмным колдовством, а именно вызовом демонов и поднятием мертвецов. Правда это или нет, уже не узнаешь. Однако бабушке пришлось бежать в Грег, спасая свою жизнь. По семейной легенде, она упала в ноги верховной ведьме, умоляя не выдавать её надзору. Поклялась силой, что навсегда оставит свои опыты запретными чарами. И Катерина Клейбер поверила ей. Бабушке было разрешено остаться в Греге, но свой гримуар с заклинаниями она прилюдно сожгла, отрекаясь от прошлого. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что в своих экспериментах до убийств невинных она не дошла. Поэтому магическому надзору пришлось довольствоваться таким решением Верховной ведьмы. С тех пор в нашей семье не было гримуара. Нет, но ну, безусловно, какие-то тетради с рецептами зелий или рисунками простейших охранных амулетов имелись в великом множестве. Но вот настоящего гримуара С мощными заклинаниями и колдовскими секретами, передаваемыми из поколения в поколение, ни Ива Петерсон, ни моя мать, её единственная дочь, так больше не создали. Гримуар Ивы хорошо спрятан, спокойно ответил отец. Ивы? Я прикрыла рот рукой, сдерживая изумлённое восклицание. Получается, речь идёт о том самом гримуаре, якобы уничтоженном в огне? Ну как такое возможно? И Валенсия. Вроде бы я просил тебя не поднимать эту тему, продолжал тем временем отец с явным неодобрением. Я уже начинаю жалеть, что рассказал тебе о гримуаре. Прости. Но это и впрямь интересно, с лёгким смущением сказала Валенсия. Многие в Греге отдали бы целое состояние, лишь бы заполучить такую книгу. Тем не менее, гримуар никому не достанется. твёрдо проговорил отец. У ничто жить его я не в силах, потому что прикоснуться к нему может только ведьма. Так что пусть гниёт там, где сейчас лежит. Рано или поздно время возьмёт своё. Прихожий воцарилось молчание. Раздался какой-то непонятный шорох, слабый женский смешок, и я с недоумением сдвинула брови. Чем они там занимаются? Такое чувство, будто Я торопливо оборвала мысль, не позволив себе её додумать. Нет, не может быть. Твой отец бы никогда. Кстати, насчёт времени. Какетливый смешок повторился, и Валенсия полюбопытствовала. Когда ты расскажешь дочери о нас? Эдвард, мне уже надоело прятаться от кристы. Моё сердце мгновенно рухнуло в пятки, а в животе неприятно заныло. Разумом я уже понимала, о чём говорила Валенсия, Но категорически отказывалась в это верить. Валенсия, обязательно расскажу, пообещал отец. И скоро. Просто как-то удобный момент не могу выбрать. Криста усердно готовится к поступлению в Ведьминскую школу. Не хотелось бы её тревожить и отвлекать от занятий. Ой, да о чём ты говоришь? возмущённо фыркнула Валенсия, будто не понимая, что она опять, как и в прошлом году, провалится. У неё нет дара. Ни капли, ни намёка на него и никогда не будет. Ты зря тешишь её надежды. Лучше бы поговорил с дочерью серьёзно и объяснил, что она уже стала посмешищем для всея круги. К словно сам не видишь, как над ней потешаются за спиной. Валенсия. Пусть девочка попробует ещё раз, произнёс отец. Осталось всего недели до начала экзаменов, а потом, а потом Она будет лить слёзы, как в прошлом году, и ты опять не решишься ей ничего рассказать, перебил его Валенсия. Эдвард, ну сколько можно? Мы уже столько времени встречаемся. В конце концов, твоя жена умерла не вчера, а 20 лет назад. Кристи уже не маленький ребёнок и должна понимать, что её отец имеет полное право на личное счастье. Ну не злись, попросил отец. Послышался недвусмысленный звук поцелуя. И я поморщилась от отвращения. А папа произнёс с нажимом: "Я поговорю с ней, обязательно. Сегодня вечером, обещаю". "Смотри, Эдвард, суха бронила Валенсия. Если ты опять меня обманешь, я сама расскажу обо всём Кристи, а заодно посоветую оставить свои дурацкие занятия магией и заняться чем-нибудь полезным, например, подыскать тебе жениха". Она хмыкнула, и при небрежительно добавила, хотя сомневаюсь, что она может кого-нибудь заинтересовать. Криста красивая девушка, возразил отец. Правда в его голосе прозвучала такая неуверенность, что это стало для меня последней каплей. Нет, больше не собираюсь прятаться и выслушивать про себя всякие гадости. Правда мне хватило ума не выскакивать и не устраивать громкий скандал. Обида так яростно клекотала у меня в горле. А слёзы застилали глаза, что я боялась позорно разрыдаться подобно маленькой девочке. Ладно, скандал я всегда успею устроить. Сначала мне надо успокоиться и прийти в себя. Поэтому я кинулась к задней двери, которая вела из кухни во двор, и тихонько улезнула прочь, устояв перед искушением напоследок оглушительно хлопнуть её.